Глава ч е т в е р т Кто остался в живых? Татьяна и Антон заглянули в вагон. «Панкрат, может, нам уже можно уйти?» — спросил Антон. «Мы-то вам здесь для чего?» «Оставайтесь», — сухо ответил Панкрат. «Учитесь работать в команде. Сегодня Агата помогает вам разобраться в этом деле. Завтра вы поможете ей расследовать какое-нибудь другое преступление». Антон и Татьяна с недовольным видом отошли от вагона. а меня от этой Агаты мороз по коже», — шепнул Татьяне Антон. Девушка молча кивнула. Похоже, она тоже чувствовала себя неуютно в присутствии этой особы. Панкрат и Агата вышли из вагона. Она снова накинула на плечи пальто. «Значит, все эти пятна на полу когда-то были живыми людьми?» — спросил у Панкрата Антон. «Похоже, что так», — кивнул Легостаев. «Но как такое возможно?» — откровенно удивилась Татьяна. «Как человек может превратиться в такое пятно? Это же просто горстка пепла и копоти». «Причем случилось все за очень короткое время», — сказал Панкрат. «И вся эта одежда, она ведь осталась от пассажиров». Как вышло, что человек исчез, а его вещи и обувь остались. Вот с чем нам предстоит разбираться. Да еще с этим исчезнувшим пассажиром. Придется найти его, ведь он единственный выживший, а значит, может что-то знать о случившемся. К ним приблизился один из криминалистов, невысокого роста мужчина в толстых очках. В руках он держал папку с бумагами. «Мы насчитали сорок девять пятен», — сообщил он. — А пассажиров было пятьдесят, — произнес Панкрат. — Значит, все сходится. — Наши ребята нашли множество документов и паспортов, — сказал криминалист. — Сверили их со списком пассажиров экспресса. Не нашлось лишь одного паспорта, зато мы знаем имя того, кто вышел из этого вагона своими ногами. — И кто же это? — спросил Панкрат. Криминалист заглянул в свои записи. «Билет в Праге был куплен на имя п е р с е ф о н ы Сентери», — произнес он. Услышав фамилию Сентери, Никита нервно вздрогнул и едва не свалился из дерева. Его когти со скрипом скользнули по шершавой коре. Панкрат и криминалист озадаченно прислушались. В этот же момент Татьяна испуганно вскрикнула. Она ведь тоже прекрасно знала, кто такие с с е н т е р и Все повернулись к ней. Только это и спасло Никиту от разоблачения. Лишь Антон Василевский задрал голову вверх и заметил Легостаева, притаившегося в темноте. Глаза Василевского расширились от удивления. Никита показал ему кулак. Антон тут же отвернулся. — Что с тобой? — спросил Татьяна Панкрат. — Сэнтери, — тихо произнесла девушка. «Это ведь фамилия семейства, стоящего во главе Черного Ковина?» Панкрат переменился в лице. «Черный к о в е н потрясенно повторил он. «Их представительница здесь, в городе?» «Только этого нам не хватало». Никита даже не удивился. Если уж руководство Департамента безопасности знало о существовании метаморфов, почему бы им не знать и о ведьмах? тем более, что те все чаще заявляли о себе. Взять хотя бы события новогодней ночи, когда в этот мир пытались прорваться магии чудовища из-за зеркалья, или недавнее происшествие в интернате е х р у с т а л ь н ы е ручей», при котором едва не погибла Татьяна Пожарская. «Нужно доложить об этом Эмилии Гордуновской», — сказал Панкрат. Он осмотрелся по сторонам. «Ладно, на сегодня мы тут закончили. Да и поздно уже». все свободные криминалисты дальше без нас справятся он зашагал к выходу с платформы зря приезжали вздохнул василевский антон татьяна и агата двинулись вслед за панкратом вскоре у отцепленного вагона никого не осталось никита спрыгнул с дерева и опрометью бросился в сторону складов Новости его порядком напугали. п е р с е ф о н а Сентери. Он в глаза ее не видел и даже не догадывался, что она собой представляет, но зато Никита уже успел познакомиться с Церцеей, другой представительницей этого проклятого семейства, и догадывался, что от новой посланницы Сентери не стоит ждать ничего хорошего. Никита натянул капюшон на глаза, быстро пересек пустырь, и нырнул в узкий темный переулок. И нос к носу столкнулся с каким-то высоким мальчишкой. «Ой!» — испуганно воскликнул тот. «Ты откуда взялся?» «А ты кто такой?» Никита и сам порядком струхнул. Он быстро огляделся по сторонам. Машины Гордея в переулке не было видно. Неужели он уехал, не дождавшись Никиты? Мальчишка выглядел ровесником Легостаева. Тощий, нескладный, с узким угреватым лицом и всклокоченными о рыжими волосами. Рядом стоял еще один парень, покрепче и пошире в плечах. — Он прибежал со стороны вагона, Ликой! — взвизгнул Тощий. Видимо, голос еще ломался. — Заткнись, Быков! — спокойно ответил Ликой. — Я сам все прекрасно видел. — Вы кто? — недоуменно спросил Никита. В его голосе звучало хрипотца. Голосовые связки еще не пришли в обычное состояние, хотя процесс обратного превращения уже шел. «А ты с а м т кто?» — поинтересовался Ликой. Никита замер, придумывая подходящий ответ. В это время Быков взглянул на его руки и издал громкий пронзительный вопль. «Глянь на его пальцы, Ликой! У него ж когти растут! И шерсть!» Никита резко вскинул руку. Действительно, он забыл втянуть когти, когда спрыгнул с дерева. Да и шерсть еще не исчезла полностью. И как им теперь это объяснить? Я, — начал было он, — тощий мальчишка выхватил из кармана куртки пистолет и направил его на Никиту. Легостаев испуганно замер. Он присмотрелся к пистолету, затем перевел изумленный взгляд на Быкова. — Никите уже приходилось видеть подобное оружие. Прозрачные ружья и пистолеты из стекла и пластика тайно производила корпорация «Экстрополис». Все наемники компании пользовались таким оружием. Но как оно попало в руки этих мальчишек? «Вы ч е о воскликнул Никита. «Совсем о п о л о у м е л и «Он точно один из них!» — взвизгнул Быков. «И наверняка заодно с этой девкой! Проклятые сатанисты!» Мальчишка быстро снял пистолет с предохранителя. Никита не стал дожидаться, чем все закончится. Он упал на четыре конечности и рванулся в сторону. Грохнул выстрел, пуля срикошетила от асфальта в полуметре от Легостаева. В этот момент неподалеку от них притормозила странная черная машина без номеров. Быков выстрелил еще раз, и Никита едва успел отскочить в сторону. Ликой преградил ему выход из переулка. Никита резко обернулся в поисках путей к отступлению. Быков снова прицеливался. Его руки сильно тряслись, но с такого близкого расстояния он вполне мог попасть в цель. Никита бросился на тощего. Подскочив, он резко крутанулся на месте и ногой вышиб пистолет из его руки. Оружие отлетело к стене. Никита развернулся и ударил второй ногой Быкова в живот. Тот с хриплым визгом сложился пополам и растянулся на асфальте. Ликой бросился к пластиковому пистолету. Никита взмыл в воздух и впечатал обе ноги ему между лопаток. Мальчишка пролетел вперед и врезался лбом в кирпичную кладку стены. Никита покошачий перевернулся в полете и мягко бухнулся на четыре конечности, но тут же вскочил и бросился прочь. Дверь в черной машине со стороны водительского места распахнулась. Кто-то тяжело выбрался наружу, но Никита уже почти добежал до конца переулка. «Эй!» — раздалось за его спиной. «Подожди!» Никита и ухом не повел. До поворота оставалась какая-то пара метров. «Я знаю тебя, Никита Легостаев!» — выкрикнул незнакомец. «Остановись! Я всего лишь хочу с тобой поговорить!» Потрясенный Никита резко затормозил и обернулся. Возле машины стоял низкорослый, уродливый, лысый толстяк в черных очках. Он смахивал на яйцо с короткими ручками и ножками. И этот толстяк знал его по имени. Однако Никита был твердо уверен, что видит его впервые. Не желая продолжать сомнительное знакомство, Никита... Вильнул за угол и скрылся из виду. «Идиоты! Тупицы!» Эраст Григорьевич Бажин был вне себя. «На вас ни в чем нельзя положиться!» Тимофей Зверев сидел на переднем сидении машины, прижимая к ушибленному лбу бутылку с холодной газированной водой. Васька Быков тихо поскуливал, держась за живот на заднем сидении. Форкис молча сидел рядом с ним, отгородившись от мира непроницаемыми стеклами очков. «Ладно, хоть пистолет не потеряли!» — продолжал кричать Бажин. «Как вы могли упустить его?» «Откуда мы знали, что вы знакомы?» — хмуро спросил Тимофей. «И вообще мы приехали сюда не за тем, чтобы ловить для вас какого-то метаморфа». «Это не какой-то метаморф», — уже чуть тише произнес адвокат. «Вы понятия не имеете, на что способен этот мальчишка». «Вам до него еще расти и расти! Вы и с первым-то заданием не справились!» «Так что там с поездом? Видели его?» «Видели», — подал голос Быков. «Но к нему уже не подобраться. Контейнеры перегружают в грузовики. Скоро все отвезут в музей. К тому же там все окружено л е г а в а м и Наш пакетик с деньгами и драгоценностями точно уже у них». «Вы не только не смогли пробраться в грузовой вагон, вы и награбленное добро сохранить не сумели! Кретины!» — гневно бросил адвокат. «Вас там не было!» — возмущенно воскликнул Тимофей. Парень уже не мог сдерживаться. «Вы не видели того, что видели мы! Это было так страшно! Когда вокруг нас начали погибать люди, мы меньше всего думали о том, чтобы сберечь барахло!» о л а д н Раздраженно отмахнулся и р а с Григорьевич. «Хорошо еще, что сами живы остались, но заказчик останется недоволен тем, что экспонаты выставят в г а л е р е е для всеобщего обозрения. Но ничего, если он будет настаивать, придется вам забраться в музей». «Заберемся», — едва слышно произнес Тимофей. «В первый раз, что ли?» — В этот раз я не стану вас наказывать. Все-таки обстоятельства сложились не самым благоприятным образом. Но подведете меня еще раз, вам не поздоровится, — сказал Бажин. Парни промолчали. Тимофей убрал с олба бутылку, скрутил с нее крышку и сделал несколько глотков. — Так что это за парень с когтями? — спросил он. Он прибежал со стороны вагона, значит, либо работает на легавых, либо просто разнюхивал что-то. И Раст Григорьевич довольно улыбнулся, оскалив мелкие желтые зубки. «Старый знакомый», — загадочно произнес он. «Признаться, я уже не забыл о его существовании. Кто бы мог подумать, что мальчик все еще на свободе. Но это приятный сюрприз. Он жив, а значит...» Никуда теперь от меня не денется. Адвокат повернул ключ в замке зажигания, и его машина медленно выехала из переулка. Никто из сидящих в салоне не заметил темную фигуру, сидевшую на самом краю крыши одного из складов. Человек, облаченный в черные одежды, держал в руках фотоаппарат с мощным объективом и снимал... Все, что происходило в окрестностях ангаров, последние полчаса. Никита выскочил из переулка на приличной скорости и гигантскими скачками понесся по извилистым проходам между складами прочь от железнодорожных путей. В очередной раз, завернув за угол, он едва не врезался в серебристую машину Гордея. Никита ошарашенно огляделся по сторонам. Оказывается, все это время автомобиль л и с т р а т о в а так и стоял на прежнем месте. Просто Никита, убегая с платформы, свернул не в тот проход между ангарами. И не мудрено. Все склады были похожи один на другой, как две капли воды. Никита плюхнулся на сиденье рядом с Гордеем и перевел дух. «Что-то случилось?» — обеспокоенно поинтересовался Гордей. «За тобой будто черти гонятся». «Ты почти угадал», — выдохнул парень. Я сейчас нарвался на каких-то сумасшедших молодчиков с пистолетом. Все бы ничего, да с ними был какой-то толстый старик, который знает меня по имени. Гордей удивленно приподнял брови. «Старик? Кто такой?» «Да я его впервые видел. Может, ты его просто не помнишь? Он похож на жабу в очках. Такую внешность я бы на всю жизнь запомнил». «А пистолет у них из арсенала Экстрополиса. Помнишь их пластиковое оружие, на которое металлодетекторы не реагируют?» «Конечно», — ответил Гордей. «Разве такое можно забыть? Думаешь, это люди-корпорации? Они мои ровесники». «И что? Если Департамент безопасности привлекает подростков к своим расследованиям, может, и Экстрополис занимается тем же?» «Не знаю», — пожал плечами Никита. а Но они меня здорово напугали, до сих пор не по себе. Гордей повернул ключ в замке зажигания и вывел машину из переулка. «Ты говорил с ними?» — поинтересовался он. «Вот еще, я просто удрал оттуда», — признался Никита. «Может, оно и к лучшему», — кивнул Лестратов. «Похоже, этим злополучным вагоном много кто интересуется». «Что такого особенного в нем перевозили?» — спросил Никита. «Из-за чего вся эта суматоха?» «А злоумышленникам удалось ограбить экспресс?» поинтересовался в ответ Гордей. «Ты сумел что-нибудь узнать?» «Темная история», — сказал Легостаев. «Я мало что понял. В вагоне ехало много людей, а потом все они превратились в горстки пепла на полу. Выжила лишь одна пассажирка, сейчас ее ищут. Ее зовут п е р с е ф о н а Сентери». Машина Гордея резко вильнула. «Сентери!» — воскликнул Лестратов. «Снова они! Семейка маньяков и садистов, одержимая именами из древнегреческой мифологии и жаждой мирового господства. Интересно, что этой п е р с е ф о н е понадобилось в Санкт-Петербурге?» «Перевертыши тоже хотят это знать», — произнес Никита. «И я бы не отказался. с а р ц е помнится, натворила множество гадостей». «Не считая того, что пытала тебя серебром», — согласился Гордей. «А ты знаком с этой Персифоной?» «Нет», — покачал головой Гордей, — «но я могу навести справки. В архивах Белого Ковена хранятся данные обо всех членах семейства Сентери». «Хотел бы я знать, что она из себя представляет». Гордей задумчиво смотрел на дорогу. «Черный Ковен», — тихо проговорил он, — «они неспроста з а ч и с т и л и в Санкт-Иренбург. Сначала приезд Церцеи, потом история с колебателем земли этой скалой, а теперь и Персифона пожаловала». «Какой скалой?» — не понял Никита. Гордей повернулся к нему, на миг оторвавшись от дороги. «А я тебе не говорил?» — удивился он. «О чем?» В последнее время ты вообще какой-то рассеянный. Просто сразу столько всего навалилось, задумчиво произнес Гордей. Я, похоже, совсем закрутился. Тогда в метеоцентре Церцея просила старика Тоя разрушить какую-то скалу, помнишь? А, х да, сказал Никита. Теперь он вспомнил. Она едва не убила его внука, когда старик попытался ей отказать. Верно. Она дала Тою... координаты одного места, широту и долготу. Он ввел их в компьютер, и волна разрушений двинулась в указанную сторону. «Да, помню», — кивнул Никита. «Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы колебатель не залила водой из озера». «Но они добились своего», — мрачно продолжил Гордей. «Я узнал об этом совершенно случайно. Даже летиться еще не в курсе. Они все-таки уничтожили свою скалу». И знаешь, где она находится? — Где? — холодея, — спросил Легостаев. — Это скала, ничто иное, как ведьмин утес у озера неподалеку от деревни Ягужина. Ударная волна колебателя земли снесла его подчистую. Сейчас на том месте просто воронка в земле и целый курган каменных обломков. Никита с изумленным видом. уставился на Гордея. «Я не слышал об этом. В новостях не сообщали. По всей области тогда столько всего взорвалось и разрушилось, что о каком-то расколовшемся утесе никто не упомянул. Но чем им помешал ведьмин утес?» — недоуменно спросил Никита. «Пока не знаю», — ответил Гордей. «Но обязательно это выясню».